Ни о каких приемах рукопашного боя тут и речи быть не могло. Оба они руками цеплялись друг за друга, а зубами отчаянно зажимали во рту жизненно важные резиновые трубки. Но Ларго при этом крепко охватывал корпус торпеды ногами, а Бонд должен был цепляться за снаряжение Ларго, чтобы не быть сброшенным. Снова и снова Ларго локтем бил Бонда по лицу, а Бонд отворачивался, чтобы удары приходились по зубам, а не в бесценное стекло маски. В свою очередь Бонд молотил свободной рукой по единственно доступной ему цели — по почкам Ларго, вернее, по тому месту, где они должны были находиться. Торпеда вырвалась на поверхность в пятидесяти ярдах от того места, где широкий пролив впадал в открытое море и страшно накренилась, причем нос торчал из воды под углом в сорок пять градусов, а корма была погружена под тяжестью Бонда. Бонд оказался под сильным давлением воды, достаточно было небольшого усилия Ларго, чтобы скинуть его с колесницы, Бонд решился. Он выпустил Акваланг Ларго, и, обхватив ногами корму, скользнул назад, пока не уперся спиной в перо руля, если бы только удалось избежать винта. Он просунул руку между ног, ухватился изо всех сил за руль, подался корпусом назад. И соскочил с колесницы. Лицо его находилось в нескольких дюймах от винта. Вода била в него, но он тянул руль вниз, чувствуя, что корма опускается вместе с ним. — Скоро этот чертова штуковина встанет почти вертикально. Бонд развернул лопасть руля в сторону и выпустил из рук. При этом ему чуть не вырвало руку из сустава, торпеда развернулась вправо, и тело Ларго, отброшенное под острым углом, шлепнулось в воду прямо по курсу. Ничуть не пострадавший при падении Ларго тут же развернулся, нырнул и принялся осматриваться под водой, разыскивая Бонда. Бонд был разбит, совершенно разбит и обессилен. Ему не оставалось ничего иного, как только убраться подальше и постараться уцелеть. Бомбы теперь невозможно пустить в ход. Колесница, описывая круги, по волнам умчалась. Сларго, как считал Бонд, тоже было покончено. Бонд собрал остатки сил и вяло нырнул в глубину в надежде обрести убежище среди кораллов. Ларго, который не тратил сил на борьбу с нападающими, не спеша, лениво последовал за ним. Он плыл своим спокойным размашистым кролем, наблюдая сверху, как Бонд, уповая на защитный костюм, продирается сквозь узкий проход в коралловых зарослях. Черная тень преследователя упала на него сверху. Бонд поднял глаза, на губах, охватывающих дыхательную трубку, появилась усмешка — Он был в руках Ларго, и оба они это понимали. Бонд сжал пальцы, желая придать им силы. Но разве сможет он одолеть эти огромные, как грабли, руки? Развернуться в узком проходе Бонд не мог. Оставалось только двигаться вперед, к открытому месту, где он окажется в ловушке. Ларго загнал его, как крысу, в крысоловку, но Ларго еще придется спуститься, чтобы поймать его. Бонд посмотрел вверх. Да, большое блестящее тело в шлейфе серебряных пузырьков стремительно спускалось впереди него прямо на открытое пространство в конце прохода. Вот Ларго встал на твердое дно лицом к Бонду. Он медленно двинулся среди кораллов, протягивая руки, чтобы начать схватку первым. В шагах в десяти Ларго остановился, глаза его были скошены вправо. Его правая рука вцепилась во что-то и тут же отдернулась. Когда он поднял руку, на ней было восемь лишних пальцев. Ларго держал перед собой, словно цветок, малыша-осьминога. Ухмылка его стала еще нахальнее. Он поднял вверх большой палец и многозначительно постучал по своей маске. Бонд наклонился и поднял поросший водорослями камень. Запустить камнем в маску Ларго будет куда эффектнее, нежели кинуть осьминога.